Глава 43 Собираюсь с духом, нервно теребя край шали. Пальцы дрожат, а сердце колотится так, что, кажется, его всему городу слышно. «Ровард!» Начинаю я и тут же замолкаю, прикусывая губу, тушуюсь под его взглядом. «Помните тот разговор?» «После того, как приходил мэр?» Он молча кивает и поправляет плащ. Жест почти властный, собственнический, и, кажется, сердце уже просто не может колотиться сильнее, но оно ускоряет свой бег. От близости Роуварда перехватывает дыхание, а терпкий аромат, окутывающий меня вместе с плащом, сбивает с мысли. «Вы тогда не спросили, а я не стала говорить». Продолжаю я, чувствуя, как пересыхает горло и губы. Страшно подумать, как он отреагирует. У мэра было условие для меня. Роувард застывает. Его глаза темнеют, загораясь опасным синим огнем. В этот момент он как никогда похож на дракона. Древнее, смертоносное существо, способное разорвать обидчика на части. «Какое?» Его голос низкий, ракочущий, отдаётся вибрации во всём теле. «Что вы приведёте меня с собой на бал?» Дракон резко выдыхает, и я чувствую, как от его дыхания шевелятся мои волосы. Он так близко, что я вижу, как расширяются его зрачки, становясь бездонными колодцами, в которых я готова утонуть. «Значит, бал?» усмехается Ровард, а его пальцы легко, почти невесомо скользят по моей шее. «Знаешь, а ведь это забавно!» «Мэр хочет, чтобы я привёл тебя. А я как раз думал, как бы заставить тебя пойти». Удивлённо раскрывая рот, из губ срывается. «Заставить?» «Именно». В его улыбке проскальзывает что-то хищное. «Потому что ты бы отказалась. Сказала бы, что тебе не место на балу, что это неприлично. Что угодно, лишь бы не идти». Ровард прав. «Я бы действительно так сделала, если бы не требование мэра». «А теперь у тебя нет выбора». Продолжает он, и в его голосе слышится странное удовлетворение. «Как и у меня». Я киваю. Я бы очень хотела быть с ним на одной стороне, но он пока не доверяет мне, и я не могу полностью довериться ему. Какая-то часть меня боится и за себя, и за Аурику. «Но почему решила сказать мне об этом только сейчас?» В его голосе слышится рычание. «Не сразу, как мэр ушел». «И почему не попросила?» «Я...» Отвожу взгляд, но его рука взлетает к моему подбородку, заставляя смотреть на него. От этого прикосновения по телу словно проходит электрический разряд. Я боялась. Не знала, как вы воспримете эту просьбу. Думала, что я могу отказать. Перебивает дракон, наклоняясь так близко, что его дыхание обжигает мои губы. В его глазах пляшут опасные искры. Теперь я хочу знать, что еще ты от меня скрываешь. Последние слова заставляют мурашки бежать по спине. Я замираю. Мы оба знаем, что это опасный вопрос. Каждый из нас что-то скрывает. Роувард. Я набираю воздух в лёгкие, чтобы ответить уклончиво, но он перебивает. Не сейчас. Его дыхание касается моего уха, а пальцы спускаются по шее к ключицам, а потом ниже и... Останавливаются. Иди спать. Завтра будет тяжёлый день. Он резко отстраняется и отходит в сторону, лишая меня своего тепла. Доброй ночи. Бормочу я себе под нос и спешу к себе, чувствуя, как дрожат колени. В этот вечер я даже не зажигаю свечу в остывшей за день комнате. Растапливаю камин, переодеваюсь при свете пламени и засыпаю почти мгновенно, укрывшись плащом Роуварда. Только так получается согреться. «Да-да, только поэтому. Убеждай себя». Ехидно звучит в голове странный голос, но я слишком хочу спать, чтобы анализировать это. А с утра я самым бесстыдным образом просыпаю всё важное и неважное. Когда я открываю глаза, за окном уже вовсю сияет солнце. Яркое, умытое, как это часто бывает после сильной метели. В мою комнату неожиданным штормом влетает тулька. «Марика, идём скорее, а то вода в Ване остынет, новую набирать придётся». Она резко сдёргивает с меня и плащ Роварда, под которым я так и проспала всю ночь, и одеяло. «Что?» Я все еще щурюсь от яркого света и не могу взять в толк, чего она от меня хочет. «Его величие сказал, вы сегодня на бал пойдете. Надо подготовиться же!» Улька носится по моей комнате и ищет что-то. «Да где же это?» «А, вот! Ну, припрятали же вы!» Она находит мое нижнее белье и хватает его, а потом стаскивает меня с кровати, давая мне время только накинуть шаль, и тащит в комнату с ванной. Там уже хорошо натоплено, а над поверхностью воды клубится пар. Улька суетится, подливая в воду какие-то масла. «Это для мягкости кожи. Это для волос. А это просто пахнет божественно». «Да откуда ты всё это достала?» — удивляюсь я. «Ну, серьёзно. Не Ровард же совсем этим ванну принимает и волосы намывает. С утра уже сбегала, как только его величие рассказали про бал. Да уж. Наверное, для кого-то это предел мечтаний — попасть на бал со знатью. А я бы вот лучше со свечами посидела». Погружаюсь в горячую воду, и по телу разливается блаженство. Аромат действительно чудесный. Что-то цветочное с нотками ванили. Улька принимается намыливать мои волосы, бормоча что-то о том, как важно, чтобы они хорошо укладывались. Хм, аромат? А что если... Если не только простые свечи делать, а, например, с разными травами? Тогда получится и успокаивающие, и тонизирующие, и можно сказать, продолжу дело старого свечного мастера только без магии. Улька трёт, намывает, кажется, миллион раз промывает мои волосы, так что мне уже выть хочется от всех этих процедур. После ванны Улька заставляет меня намазать всё тело специальным кремом. Чтобы кожа сияла. И чтобы платье легло идеально. Платье. Ровард же ещё в тот раз купил платье, которое показалось мне чересчур дорогим и роскошным, чтобы куда-либо его надеть. Неужели он уже тогда догадывался, что так может повернуться дело? И, получается, сразу собирался меня с собой взять? Но если мне всё это казалось сложным и утомительным, то после завтрака и обеда я понимаю, что это были цветочки. Я уже даже не замечаю, что там со мной делает улька, но когда я смотрю в зеркало, понимаю, что это того стоило. Кожа действительно словно светится изнутри, а губы приобрели нежный розовый оттенок. «Ай!» Вскрикиваю, когда Улька слишком сильно затягивает шнуровку платья на спине. «Прости, прости!» — спохватывается она. «Но должно быть идеально! Ты же идёшь самим драконом! К мэру!» Улька носится вокруг меня, как заведённая, то и дело поправляя складки платья и что-то бормоча себе под нос. Провожу ладонью по нежному шёлку цвета морской волны. Тогда в лавке я и подумать не могла, что действительно надену его. В чём я точно оказываюсь тверда, я отказываюсь от сложной прически. Забранные от лица прятки слегка накрученные локоны и аккуратная заколка. И хватит. Дверь распахивается без предупреждения. Улька отпрыгивает от меня, а я оборачиваюсь. «Марика, нам!» Ровард замолкает на полуслове и замирает, глядя на меня.